и Менессон вносит в него свою лепту. Терпеть эти унижения невозможно, и Александр заболевает. Воспаление мозга продлится до тех пор, пока парижанки не покинут вильер -Котре. Сын генерала проиграл лишь одну битву. Едва поднявшись на ноги, он возвращается на охотничью тропу, предварительно поразмыслив, во фаблазе, его в заблуждение. Теперь он будет применять на практике уроки благородного искусства. Прежде всего, начистить до блеска свое естественное оружие, вплоть до мельчайших деталей, строжайшая физическая чистота, постоянный уход за ногтями и зубами. Позаботиться об униции, ибо от предшествующего приключения у него остались лишь сапоги да панталоны в обтяжку, которым завидуют его товарищи. Тщательно изучать обстановку. В лесу и на равнине действует по-разному. Крупная дичь вне пределов его досягаемости, поскольку Александр не приглашен в соседние замки. Правда, его принимают у коларов диктей, В Вильер-Элоне, где юные мирянки резвятся в обширном парке, они бы разорвали на части своими острыми клыками или изгнали бы ударами кабаньего рыла ничтожного Квартерона, посмея погладить их против шерсть У Дэви Оленов селятся время от времени зайчихи из числа доброй буржуазии. Разумеется, рыжие или блондинки, или брюнетки. Хорошеньких животных может отпугнуть всякой малости, уж, конечно, с большим основанием верзила с курчавыми волосами и темным цветом лица, делающим особенно яркими, пугающие большие, но белые зубы. Хотя если смотреть на него издалека, когда ростом он кажется меньше, это только маленький, рассыльный, без какого-то ни было шанса приобрести когда-нибудь нотариальную контору. Ну что же остается? Ласточки-косаточки из народного меню?» В настоящий момент Александр ими пренебрегает. «Разумнее всего оставаться на своей собственной территории, самой мелкой буржуазии, где в изобилии куропатки из этого третьего класса очаровательного посредника между буржуазией и народом и не являющегося ни тем, ни другим, представительницы которого становились модистками, белошвейками, продавщицами. Браконьер Аннике научил его распознавать хитрости животных, чтобы им противодействовать. И теперь Александр внимательно наблюдает повадки и обычаи своей потенциальной добычи числом примерно в дюжину. Картина, настраивающая на оптимистический лад, Одно удовольствие было наблюдать их по воскресеньям. В их весенних платьях с розовыми и голубыми кушаками, с их чепчиками, застряпанными собственноручно, и кокетливо надетыми у каждой своим способом. Опытным своим взглядом он сразу же выделил из общей массы самых аппетитных. Жозефину и Маннету Тьерри, Луиза брезет племянница своего учителя танцев, а также Альбину Орди и Аглая Телье. Обе работают у барышини Реголо, торговля модными товарами. Двух старых дев. Альбина Брюнетка, Аглая была розовой блондинкой. Никогда не видел более прекрасных золотистых волос, более милых глаз, более очаровательной улыбки, Скорее веселая, чем печальная, скорее маленькая, чем высокая, скорее пухленькая, чем худенькая. Словом, нечто напоминающее Херувимов Мурильо. Проблема в том, что все девушки уже более или менее разобраны, и некоторые лучшими друзьями Александра. Так Фуркат строит глазки Жозефине Тиери, Сонье, получивший место клерка у нотариуса, вовсе не противен Манете Тьерри.